«Звездоград. Клан Холодной Звезды». «Отец, позволь мне покинуть ненадолго Звездоград». «С чего это мой сын решил прервать ежедневные поединки и отправиться куда-то? Ты хоть оправился после испытаний, боец?» «Так точно. Я понял, что мне не хватает силы, и я должен найти ее вне клана». Как истинный наследник своего отца я не имею права на проигрыш, больше не имею. Арктуру с плащ улыбнулся, понимая, что его сын познает силу намного глубже, чем знал до этого. — Хорошо, Потемкин, ступай, но вернись лучше, чем есть сейчас, ты меня понял? Юноша приставил огромную руку к колбу, отдавая честь. — Отец, я должен сказать. Я нашел лучшего друга. «О, и как ты понял, что он лучший?» «Он умный. И пришел на помощь ко мне, когда я был в беде, даже не зная меня. К сожалению, я не видел его. Знаю только, что он использует большой огненный меч. Мы с ним отличная команда. Друзья тоже могут быть твоей силой». Но не забывай, что этой силой нельзя злоупотреблять. Дай мне слово, что ты найдешь этого друга и вернешь ему то, что задолжал в двоекратном размере. Он должен знать широту души северных народов. Да, я обязательно найду своего друга. Потемкин выставил большой палец вверх, на что его отец ответил аналогичным жестом.